Текст шестой. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, посмотри на поле и частицы, о которых я говорил. Я думаю, и Отец посмотрел на меня, необходимо восстановить определенный объект информации, физическое тело. Ты сейчас понимаешь себя, как и каждого человека, можно увидеть и восстановить. Я видел, как в частицах, расположенных в объемном поле, сначала в одной, а потом в других, все более и более распространялся световой образ Отца». Я увидел создателя, вначале в одной частице, она пришла в движение и точно с такой же движением передалось другим частицам. Внутри, между частицами, начал образовываться круг с определенным полем, расположенным вверху на частицами имеющим реальную создающую структуру. Далее я видел образование и формирование экранов, вначале их было три, затем 4 пять, а потом множество выстроенных импульсом, идущим от Создателя. Это было видно явно, так как экраны были развернуты к нам и расположены в основном по прямой линии. Они как бы уходили в другую область за горизонт и затрагивали разные события. И сказал отец, сын мой, тебе необходимо увидеть из всех экранов один, истинный динамичный. И тогда... Пройдет восстановление. Я видел экран, где создатель светом высветил клетку моего организма, расположенную на уровне груди физического тела. И тогда я увидел себя на экране, но вначале я увидел создателя. Я видел мир, видел зеленое поле, голубое небо, деревья, красоту окружающего пространства, и моей душе было тепло и спокойно, и наступило блаженство. Я слышал, как поют птицы и музыку тихую и мелодичную, и непрерывно воспринимал в этой реальности яркий свет. Далее вижу более яркий свет, людей в свете, слышу их разговор о воскрешении, же как будто есть пласт того, что я вижу, и пласт того, что видел, где был ранее. И пласт света яркий и по знаниям, и по информации. И могу только сказать, очень точный, так как те люди, которых я вижу и помогающие им выполняли точную работу по злачем Создателя. Видимо, я им не мешал. А пониманием того, что они делают, получил доступ к этим знаниям. Я видел духовный уровень на физическом плане, видел розовый свет, и я видел людей, помогающих восстановить физическое тело на Земле, и разговаривал с ними. И мне казалось, что они тихо говорят, но я понял, что они владеют и говорят внутренним духовным голосом, как и обычным. Внутренний голос сказал... Один из них дает понимание и истинную картину мира, где человек видит реально и слышит реально. Первичный импульс, идущий с уровня души, это и есть внутренний голос, где заложена основа знаний. А уровень сознания – это понимание духа, где расположен объем всех знаний. Отец положил мне руку на плечо, и я посмотрел на него, и он сказал, «Спасаю я через знания, которые даю, понимая их, передавая каждому, Пусть каждый человек коснется их и будет спасен на основе знаний и света. Мы пойдем с тобой дальше, как и каждый человек, идущий с нами. Как только поймет и поняты будут им знания, которые я даю. И благодарил я Отца Небесного за знания, которые Он дает каждому человеку.